Москва, 27 мая. Он прилетел из Италии в прекрасном настроении. Каждый раз встречаясь с Джилл, он удивлялся себя, своей обретённой способности радоваться. Казалось, в его возрасте, когда давало себе знать кризис, обычно поражавший сорокалетних мужчин, ностальгирующих по бесшабашной молодости, и с грузом его проблем было трудно вновь обрести эту способность радоваться обыкновенной человеческой жизни и красивой женщине тому неожиданному счастью, которое свалилось на него в 40 лет. Впервые в жизни он не хотел никуда уезжать. Впервые он чувствовал себя в состоянии почти абсолютного равновесия. Но позвонил Владимир Владимирович и попросил его приехать в Москву. Они были знакомы много лет, и Дронга знал, что старик не станет просто так вызывать его из Италии, очевидно, случилось нечто важное. И Владимир Владимирович, получивший важное сообщение, счел своим долгом найти Дронга, чтобы вызвать его в Москву. Вечером Дронго сидел перед компьютером, когда раздался телефонный звонок. По взаимной договоренности Владимир Владимирович всегда предупреждал о своем приезде. вот и на этот раз, сказав, что приедет вместе с Потаповым, старик сразу положил трубку, понимая, что эта фамилия не вызовет у Дронга радостных ассоциаций. Потапов был заместителем директора ФСБ и чудом умудрился усидеть на своей должности сразу при трёх руководителях. С одной стороны, это было несомненным признанием его профессиональных заслуг, а с другой, сказывалось и то немаловажное обстоятельство, что в самых критических ситуациях он не стеснялся прибегать к консультациям Дронга, полагаясь на его аналитические способности. Когда раздался звонок, Дронго подошел к двери, предварительно включив камеры наблюдения. На лестничной площадке стояли двое мужчин. Один из них, человек лет 60, опиравшийся на палку, сделал шаг по направлению к камере и, подняв голову, помахал рукой. Дронго выключил сигнализацию, не позволявшую открыть дверь без набора специального кода, и отпер дверь. Владимир Владимирович шагнул первым, тяжело опираясь на палку и протягивая руку. Вошедший с ним человек был гораздо моложе. Ему было под 50, среднего роста, с редкими темными волосами, невыразительным блеклым лицом, немного выпученными глазами, которые обычно смотрели на собеседника не мигая. Добрый вечер, сказал он, не протягивая руки, только кивнул, видимо, мрачное настроение Дронга. Здравствуйте, Дронга кивнул ему в ответ, жестом приглашая в гостиную. Когда оба гостя прошли в комнату и разместились на диване, Дронго прошел следом и сел в глубокое кресло напротив, подвинув к гостям столик на колесиках. Он налил себе минеральной воды, после чего спросил у гостей: "Чем обязан вашему визиту?" "Сейчас расскажем", сказал Владимир Владимирович. "Только не нужно нервничать". "Я не нервничаю, я радуюсь", ответил Дронга. "Всегда, когда вижу вашего спутника, я начинаю радоваться жизни". Сначала он не дал мне закончить расследование на телевидении по поводу убийства известного телеведущего, затем активно мешал расследованию хищения на военном объекте в Сибири, в результате чего едва не произошла трагедия, и наконец совсем недавно помешал моему расследованию, когда выяснилось, что московского мэра хотят физически устранить. Мне иногда кажется, что генералы специально присылают ко мне, чтобы он вел со мной параллельные расследования и делал все, чтобы помешать мне. Зачем вы так говорите зло спросил Потапов. Подвинув к себе столик, он открыл бутылку виски и щедро плеснул в большой стакан, положив туда два кусочка льда, после чего залпом выпил его содержимое. А разве я не прав? удивился Дронга. Можно подумать, что вы ничего не понимаете, огрызнулся генерал. В нашей стране все время меняется политическая конъюнктура, а мы все руководители спецслужб Как проститутки, стараемся ублажать каждого, кто передает нам приказы от имени президента. Сегодня ему нравятся одни союзники, завтра другие. Сегодня у нас один директор, завтра другой. Я вообще думаю, что скоро и меня уберут из ФСБ. Я пересидел уже трех директоров, а для нашего ведомства это достаточно много. В таком случае не нужно быть проституткой, заметил Дронга. Вы всегда можете положить свое заявление об отставке новому руководителю и отправиться служить бандитам?» – невесело спросил Потапов. Вы меня с собой не сравниваете. Это вам удалось остаться независимым экспертом, получать фантастические гонорары и жить в свое удовольствие. А я всего лишь государственный чиновник. И как только меня лишат моей работы, я должен буду отправиться к известным вам олигархам и слезно просить их устроить меня на работу. Меня, конечно, возьмут, но после этого я стану даже не проституткой, у которой есть какие-то правила общения с клиентами. Я стану дешевкой, а к которой все станут вытирать ноги, и вы это прекрасно знаете. «Еще немного, и я начну плакать над вашей судьбой без тени улыбки ответил Дронга. Если бы я не знал, как живут сегодня все эти генералы спецслужб, я бы ничего не говорил. У вас есть хотя бы один коллега не миллионер? где-нибудь, кроме разведки, в милиции, в ФСБ, в налоговой полиции или в таможенном комитете. Вы знаете хотя бы одного генерала, который у с работы отправился на паперть. Вы же все прекрасно понимаете, генерал, и если я иногда с вами соглашаюсь, то надеюсь, что и вы видите мою правоту, и про своих коллег, и про генеральскую честь. Оставим, отмахнулся Потапов, не буду спорить. С вами это все равно бесполезно. Вы можете переубедить даже фанатика. Вам нужно было идти в адвокаты и защищать ваших олигархов. У меня бы не получилось. Я бы смог искренне защищать человека только в том случае, когда сам был бы убежден в его невиновности. А для адвоката подобная позиция большой профессиональный минус. Мы пришли сюда не для того, чтобы спорить, напомнил Владимир Владимирович. У нас к вам важное дело. Какое дело? спросил Дронга. Владимир Владимирович взглянул на Потапова, но тот промолчал и снова щедро плеснул в стакан виски. Владимир Владимирович подождал, пока он выпьет, и сказал, обращаясь к хозяину квартиры: Дело в том, что пропал один человек. Потрясающая новость, пробормотал Дронга. В России ежедневно пропадают сотни людей. Надеюсь, меня не отправят на поиски неизвестного. Пропал очень известный человек, мрачно сказал Потапов. Мы думали, что вы могли бы неформально нам помочь. Мы не можем вести официальное расследование, так как к нам никто не обращался. Но мы точно знаем, что интересующий нас человек пропал, и его нигде не могут найти. Кто этот человек? Потапов взглянул на Владимира Владимировича, тот кивнул и тяжело поднявшись, сказал Дронга: "Ты меня проводи. Мне незачем знать ваши секреты. С годами я убеждаюсь, что знания действительно умножают печали. Будь с ним помягче. У него дочь больна, завтра операция, а он все бросил и приехал к тебе. Не нужно ерничать. Если не хочешь, можешь им не помогать". Тебя никто не обязывает, но насколько я понял, они готовы заплатить тебе гонорар. У них опять какое-то важное дело, и ты очевидно проходишь по графе непредвиденных расходов. Скорее тех расходов, которые они должны тратить на свою агентуру, пробормотал Дронга, прощаясь со стариком. Тот вышел из квартиры, и Дронга вернулся в гостиную. Что у вас за дела, поинтересовался он, усаживаясь напротив Потапова. Вы слышали что-нибудь о литературном экспрессе? неожиданно спросил Потапов. «О Восточном экспрессе я читал у Агаты Кристи, а в экспрессе в Евротоннеле тоже наслышан, но про этот, кажется, ничего не слышал. Литературный экспресс организован под эгидой ЮНЕСКО и Евросоюза. Он пройдет по маршруту легендарного Северного экспресса от Лиссабона до Москвы и обратно до Берлина. Экспресс пройдет через 11 стран, посетит 20 городов. На нем отправятся представители всех стран Европы, более 100 человек известных писателей и журналистов. Они будут встречаться с королями и президентами, премьерами и председателями парламентов, говорить о культуре, объединяющей народы, и символом единения народов Европы выбрана Вавилонская башня. Бог в свое время наказал людей, дерзнувших построить до неба первую башню, напомнил Дронга. Вам не кажется, что это в некотором роде вызов? Да, возможно и так, но организаторы проекта хотят показать возможность единой Европы и сделать эту поездку символом единения народов. Прекрасная идея, сказал Дронга. Только не совсем понимаю, какое отношение имеет ваше ведомство к этому благородному проекту или уже пропал кто-то из писателей? Не нужно острить», — попросил Потапов. «Все гораздо серьезнее, чем вы думаете. Повторяю, идея экспресса объединения Европы. Среди участников проекта очень много всемирно известных писателей, практически во всех странах их должны принимать руководители государств. Я не совсем понимаю, к чему вы клоните, сказал Дронга. Поездка будет продолжаться шесть недель, бесстрастно продолжал Потапов. И в начале июля все литераторы прибудут в Москву, где их должен принять президент России. Проект уже согласован. Кроме того, на личные встречи уже дали согласие королевская Чита Испании, президенты Польши, Латвии и Литвы, вы меня понимаете? И вы заранее опасаетесь за встречу в Москве, догадался Дронга. Почти угадали, сказал Потапов. Дело в том, что все страны должны были выдвинуть по два или три участника. По нашим сведениям, была попытка заменить представителя Великобритании на другого человека, который имеет очень косвенное отношение к журналистике вообще и к этому проекту в частности. Дронга молчал. Иногда нужно дать возможность собеседнику выговориться. Журналист, который должен был принять участие в этой поездке, неожиданно исчез. Это довольно известный человек, и английская полиция предприняла определенные усилия, чтобы его найти. Может, вы про него слышали? Рендел Эшли, очень известный английский журналист, он хорошо знал русский язык, часто публиковался, в том числе и в российских газетах. Его исчезновение наделало в Англии много шума. Мы узнали об этом через наше посольство в Лондоне, и неожиданно оказалось, что вместо пропавшего Рендалла Эшли английский пресс-центр рекомендует другого человека, Мигеля Грейвза. Мы заинтересовались им и мы выяснили, что за всю свою жизнь он написал только три или четыре репортажа, причем все из африканских государств, где был специальным корреспондентом журнала "Солдаты удачи". До этого он служил на Гаити в элитных частях Дювалье. Оттуда перебрался в Англию. Мать у него с Гаити, а отец английский офицер, осевший на Гаити еще после Первой мировой войны. Это давало ему права на получение английского гражданства, и Грейвс этим воспользовался. Есть сведения, что он был связан с продажей оружия в Намибию и Конго. Интересный журналист, как вы считаете? Почему вы заинтересовались именно им? Они запросили визы на всех участников проекта, и мы обратили внимание на замену, сказал Потапов отводя глаза. Это объяснение для прессы, произнес Дронга более настойчиво. Почему вы заинтересовались именно этой заменой? Только не говорите, что вы случайно о ней узнали. В конце концов, это дело англичан, кого именно выдвигать для участия в проекте? Если вы не ответите на мой вопрос, мне будет трудно принять решение. Почему вы всегда так давите на своих собеседников? устало спросил генерал. Вы же сами все поняли. Исчезнувший журналист работал несколько лет в Москве. Эшли был прекрасным специалистом по Восточной Европе. Иногда он давал полезную информацию, в том числе по своим коллегам. Он был вашим осведомителем в Москве, прямо спросил Дронга. Возможно, вздохнул Потапов. Вы же понимаете, что я не могу подтверждать или отрицать подобные предположения, но за судьбой Рендала Эшли мы следили более пристально, чем за остальными. Это все, что я могу вам сообщить. Генерал увидел выражение лица своего собеседника и поэтому быстро добавил: "Нет, он действительно не был нашим агентом в том смысле, который вы в него вкладываете. Скорее он был нашим человеком влияния в Великобритании". И он неожиданно исчез. Нас не могло это не насторожить. Вы полагаете, что я могу помочь в розыске исчезнувшего журналиста, если его не смогли найти специалисты Скотланд-Ярда? Вам не кажется, что вы несколько переоцениваете мои возможности. «Не кажется, мрачно ответил Потапов. Никто не предлагает вам отправляться в Англию. Нас сейчас не так волнует пропавший журналист, как заменивший его коллега. Он оказался несколько болтливее, чем обычно бывают профессионалы, впрочем, какие профессионалы могли быть у джуваля обычные палачи. Мы попросили наших коллег из службы внешней разведки установить наблюдение за Грейвсом. Неожиданно выяснилось, что у него появились большие деньги. Дважды его видели в разного рода компаниях, где были представители некоторых запрещенных в Великобритании организаций. Этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать нашу службу и обратить на Грейфса более пристальное внимание. Потапов замолчал, снова налил себе виски, положил лед, но не стал пить, оставил стакан на столике и наконец, словно собравшись с мыслями, произнес. "Нам удалось захватить и разговорить Грейвса. Ему обещаны большие деньги за помощь в Москве. Некий мистер Шмидт рекомендовал его для участия в проекте. Он же финансировал и поездку Грейвза. Мы проверяли. Никакого Шмидта в комитете литературного экспресса нет. Если учесть, что в Москве писателей будет принимать сам президент, то это вызывает очень много неприятных вопросов, очень много дронга, в том числе и по участникам этого экспресса. Нужно узнать, какую помощь Грейв смог оказать кому-то из участников экспресса в Москве. И в чем эта помощь могла быть выражена? К сожалению, больше Грейвс ничего не знал. Очевидно, мистер Шмидт подозревал, что его протеже может оказаться болтуном и не очень с ним откровенничал. Грейвс не знает, кто именно из участников экспресса выбран исполнителем некой акции в Москве. Но мы хотим принять некоторые меры. Не давать визы всем участникам проекта, значит, вызвать международный скандал подтвердив курс на изоляцию России от Европы, сорвать мероприятие, согласованное на уровне президента и правительства России с ЮНЕСКО и ООН. А если мы дадим им визы, это будет автоматически означать, что мы впускаем в страну возможного террориста. И отменить встречу мы не можем. Новый президент категорически против этого. Он считает, что мы не должны поддаваться подобному шантажу. Вы взяли Грейвса и допросили с пристрастием по любопытству Улдронга. Почти угадали, кивнул Потапов, но у нас не было другого выхода. Его ликвидировали или он тоже исчез, как Эшли? Второе исчезновение вызвало бы еще больший скандал, заметил Потапов. Нет, он жив. Но в поездке он уже не сможет принять участие, он лежит в больнице с переломами ног. Разумно, тяжело сказал Дронга. И как всегда мерзко. Что вы конкретно хотите от меня, если и так все узнали? Мы не знаем главного. Кто и когда нанесет удар? Кто, когда, где? Против кого мы приблизительно догадываемся. Все участники литературного экспресса будут приняты президентом России. Вы понимаете, как важно не сорвать эту встречу? И как важно заранее узнать, кто готовит некую акцию в Москве. Поездка начнется через неделю, еще есть время подать окончательную заявку, вы меня понимаете? Вы хотите, чтобы я изумленно начал дронга? Да, сказал Потапов. Мы полагаем, что именно вы с вашим опытом и способностями можете решить эту задачу. Посылать специального агента нецелесообразно и опасно. Если выяснится, что мы вместо писателей или журналистов посылаем для участия в подобном проекте сотрудников спецслужб, это тоже вызовет скандал. Может быть, еще больший. Скажут, что мы не отказываемся от методов старого КГБ, что линия раздела Европы, проходящая по государственным границам, по-прежнему трактуется Москвой как линия вражды и тому подобная глупость. А вы формально не наш сотрудник и вообще не имеете никакого отношения к спецслужбам. Вы не только частный эксперт, но и журналист. Ваши статьи иногда появляются в газетах. Мы постараемся подать заявку на ваше имя. Вы хотите, чтобы я вычислил конкретных исполнителей в этом экспрессе, понял Дронга. Мы хотим, чтобы вы приняли в нем участие, сказал Потапов, он наконец выпил содержимое своего стакана. Считайте это нашей просьбой. Все расходы вам будут компенсированы. Согласно положению, все участники экспресса получают деньги на питание и гонорары от национальных правительств. Гонорары граждан Германии составляют около тысяч марок, украинцы получают по 4. Мы заплатим вам тысяч долларов. По-моему, вполне приличный гонорар. К тому же, вы увидите Европу, прокатитесь первым классом по красивым местам. Сейчас вы похожи на руководителя туристической фирмы пробормотал Проберматалдронга. Все поймут, что я представляю вашу фирму. Я не уверен, что российские писатели признают во мне коллегу. Несколько стран не делегируют своих представителей. Отказалась Норвегия, Австрия, Азербайджан. Вы можете поехать как представитель Азербайджана, кстати. Австрийцы еще рассматривают возможность своего участия. Кажется, от них будет один представитель, но это пока не точно. Надеюсь, вы не пошлете меня как представителя Норвегии, разозлился Дронга. Кстати, я не знаю норвежского, и вообще, нужно было сразу сказать, что вы выбрали меня именно потому, что я могу поехать как представитель Баку. И поэтому тоже мы договорились, что вы будете представлять Азербайджан. Хорошо. Но я возьму с собой Эдгара, он будет мне помогать. Мы дадим вам нашего сотрудника для координации действий, предложил Потапов. Но, конечно, об этом никто не должен знать. Не нужен мне ваш сотрудник, отмахнулся Дронга. Я возьму Эдгара Вейдеманиса. Вы его прекрасно знаете. Он достаточно часто помогал мне в подобных делах. Кстати, гонорар мы делим пополам. Не получится, сказал Потапов. Экспресс пройдет по странам Прибалтики, а у него нет прибалтийских виз. У вас неделя? Улыбнулся Дронга. Достаточно времени, чтобы получить все визы. Иногда вы ставите меня в идиотское положение, пожаловался генерал. Вам не кажется, что мы и так слишком часто потакаем вашим капризам? А вам не кажется, что я слишком часто выполняю ваши поручения? Мы можем расстаться, если вы так хотите. Только не нужно меня шантажировать, поднялся Потапов. Хорошо. Берите с собой Вийды Маниса. И учтите, Дронга это не игра. Если вы ошибетесь, то можете исчезнуть как Эшли. Следов его мы до сих пор не нашли.